Глава 17. Покупатели. Внимание! Объявляется королевский аукцион. Найден возможный наследный принц Драконьего острова. В комплекте винтажное поместье. Только для истинных ценителей прекрасного. Перепиши письмо и отправь пяти людям. И получи Драконью удачу в награду. Весть о королевском аукционе разлетелась по миру быстрее, чем пыль под метлой дракона. Казалось, что вся аристократичная прослойка решила расположиться на нашей подъездной дорожке. Я, как и все прибывшие, была уверена, что дракон — не наследный принц. Но сам слух прибавлял тому в стоимости, а золотая каемка только укрепляла домыслы. Мы расположили всех во дворе. Сидячих мест не хватало, и многие стояли, но никто этому не возмутился. Все с любопытством осматривали дракона, смущенно расхаживающего среди гостей с напитками и закусками. Специально к приезду гостей я попросила тётушку Ману модифицировать рубашку, и теперь он щеголял в безрукавке. Несколько ламп я модернизировала под софиты свет которых выгодно отражался на золотой каёмке чешуи. В общем, дракон выглядел сногсшибательно. Будь у меня деньги, то купила бы его, не раздумывая над остальными минусами. В толпе, помимо покупателей, сновали зеваки, желающие поглазеть на диковинного дракона. И особенно выделялись трое потенциальных покупателей. И на них я обратила тщательное внимание. Махарани-индира, прибывшая издалека, была похожа на диснеевскую принцессу Жасмин, только старше и не в голубом, а в красном наряде. Её привезли в Паланкине, жердями у которого были длинные бивни. Перед ней рассыпали лепестки розовых цветов, а молодой слуга окроплял её благоухающей водой каждые несколько минут. Был еще профессор Арчибальд Финч, как мне шепнули, известный своими теориями об эволюции драконов. Выглядел он неряшливо. потрёпанные одежды, поломанные очки пенсные. Седая борода оказалась перепачкана то ли чернилами, то ли маслом. По его виду никак нельзя было сказать, что он платежеспособен, но, судя по слухам, его состояние могло сравниться с казной короля. В руках он держал сачок для бабочек и клетку с подозрительно пищащим существом, которое, по его словам, являлось «недостающим звеном в эволюции драконов». С третьей покупательницы пришла внезапно мадам Изабелла, владелица сети заведений «Сладкий грех», которая уже приходила к нам в первые дни. Ещё тогда я с подозрением отнеслась к ней и её бизнесу. В этот раз она сопровождала даму, отчаянно старающуюся замаскировать увядающую красоту за макияжем. Мадам Анита являлась матерью мадам Изабеллы и владела более престижными борделями, которые не боялась таковыми называть. Аукцион обещал быть интересным. Солнце окрашивало алым кроны деревьев. На поляне царил оживлённый гул, смешанный с предвкушением и лёгким беспокойством. Гости, собравшиеся со всех уголков мира, нервно переговаривались. Тех, кто был неплатежеспособен чуткая охрана уже вывела за ворота. Мы с драконом поднялись на самодельную сцену. Я ужасно нервничала, поправляя лучшее платье от тётушки Маны. Конечно, продавали не меня, а драконы и поместья. Но и продавец должен выглядеть соответствующе, чтобы не сбить цену. Я глубоко вздохнула. Пришло время. Я окинула взглядом пёструю толпу, находя ту ниточку храбрости, которую никогда не теряла на важном деле. «Добрый вечер, уважаемые дамы и господа!» Начала я, стараясь, чтобы мой голос звучал уверенно. «Я рада приветствовать вас в поместье Одеринг. Сегодня мы собрались здесь для того, чтобы найти достойного хозяина для нашего драгоценного обитателя». Я запнулась. «Как же назвать дракона?» Судя по тому, что происходило, я чуть ли не раба сейчас продавала. И мне ой, как не хотелось так думать. По залу прокатился ропот. Все взгляды устремились на дракона, который стоял, выпрямившись во весь рост. Он выглядел безупречно, словно сошел со страниц старинной книги. Его золотые глаза сверкали. Мы множество раз обговаривали этот момент и что он должен вести себя крайне прилично и не делать ничего лишнего. Ничего, что я сама от него не попрошу. Но всё равно. Всё равно я уловила в его глазах заметную тень беспокойства. Из-за чего? Он знал, что мы должны найти ему хозяина, иначе он так и проживёт остаток дней в одиночестве, запертой в поместье. О том, как разорвать нити, нигде в книгах не было сказано. Сам дракон должен был знать, но мой потерял об этом память. «Дракон не просто дворецкий», — продолжила я, стараясь не смотреть ему в глаза. «Он в воплощении утонченности, интеллекта и невероятных способностей. Он знает все об этикете, владеет несколькими языками, превосходно готовит и убирает». И самый его несомненный плюс, который с первого взгляда может показаться минусом — он не слушается команд, он обучается. Я сделала небольшую паузу, позволяя словам осесть в сознании слушателей. Я на себе испытала, каких изменений смог достичь дракон всего за месяц чуткого контроля. Из дворецкого, который был не способен сложить бутерброд, не спалив кухню, «Он стал тем, кто поднесет вам чай, станцует с вами вальс и спасет от любой опасности, которая будет подстерегать вас. И сегодня у вас есть уникальный шанс получить его». Я снова посмотрела на дракона. Он слегка кивнул, ободряя меня. «Итак...» Я взяла себя в руки и широко улыбнулась. «Дамы и господа...» Объявляю аукцион открытым. Пусть победит тот, кто сможет предложить дракону лучшее будущее. Аукцион начался.